все пошло на прусскую стать. Мундиры, большие сапоги, длинные перчатки, высокие треугольные шляпы, усы, косы, пукли, ордонансгаузы, экзерциргаузы, шлагбаумы — имена да то ли неизвестные, и даже крашенье, как в Берлине, пеструю краскою мостов, буток и прочь. Сие уничижительное подражание прусакам, Напоминало забытые времена Петра Третьего. Шишков. В войсках введены были новый устав, новые чины, новый образ учения, даже новые командные слова, составленные из французских речений с русским склонением. Вместо «кружью» — «вон», вместо «ступай» — «марш», вместо «заряжай» — «шаржируй» — Дмитриев. В царствование императрицы Екатерины II один только караул Зимнего дворца приходил на Дворцовую площадь, где на особом для сего месте строился во фронт и по отдании чести знамени вступал на двор дворца для смены старого караула. По принятии же престола императором Павлом I тотчас введены были вахт-парады, по примеру, прусских и как были в Гатчине. Волконский. «Седые с георгиевскими звездами военачальники учились маршировать, равняться, салютовать Эспантоном». Лубиновский. В царствовании Екатерины арест как мера наказания для офицера применялся только в исключительных серьезных случаях, так как он влек за собой военный суд, и офицер, который был арестован в наказание, обыкновенно должен был выходить из полка таков был по андонэр принцип чести в екатерининское время не то было теперь когда павел всюду ввел гатчинскую дисциплину саблуков за что наказывал «За дурное поведение, за развратное поведение, за непристойное поведение, за непорядочное поведение, за пьянство, за лень, за нерадение, за лень и нерадение, за нерадение и лень, за неспособность к службе, за дерзновенное прошение, за ложный рапорт, за ложный донос, за упущение по службе, за упущение по службе подчиненных, за ослушание команды». Формулы из приказов императора Павла. «Как наказывал?» Грозным криком, устным выговором, кратковременным арестом, долговременным арестом, отставкой из службы с правом ношения прежнего мундира, отставкой из службы без права ношения мундира, выключкой из службы без права вступать в службу снова, изысканием денег, переводом в отдаленный гарнизон, лишением дворянства. Кого он оказывал? Всех». Ибо не ошибается только всеумеющий Господь да Государь его образ на земли».